Полуночная дуэль. За ужином я был так тих, что ребята обратили на это внимание. «Ты чего?» — Холли снова ткнула меня в бок. «Слушай, да хватит уже, не люблю я этого!» — отмахнулся я. Тогда она погладила меня по руке. «Что-то не так?» «Говори, что стряслось!» — настаивала Холли. «Погляди на меня! Мне выговор сделали за воровство, а я не унываю!» «Постереглась бы!» — заговорил Брэндон с тревогой. «Это у тебя уже второй выговор. После третьего вылетишь из школы и все!» Холли на одну секунду показалась озадаченной. «Но только на секунду». «Ой, да ладно!» — отмахнулась она. «И вообще, с этого дня я буду ангелом!» — Брендон ухмыльнулся. «Ангел без крыльев, зато весь в рыжем меху. Так бывает?» Я не участвовал в разговоре, и друзья снова встревожились. «Ну так что?» — спросил Брендон. «Волки достают». «Хуже», — вздохнул я. «Они вызвали меня на дуэль». «Ты, надеюсь, отказался?» — забеспокоилась Холли. По моему лицу они поняли, что я как раз согласился. «Ну ты сдурел!» — ахнула Холли. «Не сдурел! Я хочу, чтобы они просто отстали раз и навсегда!» И я заставил себя проглотить порцию гуляша с лапшой. «Завтра утром узнаете, чем дело кончилось!» «Забудь об этом, приятель!» — Холли высоко подняла брови и замахала руками. «Мы пойдем с тобой! Тебе же нужна группа поддержки?» Я задумался. «А почему нет? Мне нужны секунданты-арбитр!» Волки ведь могут потом наплести что угодно, оклеветать меня. А один я не смогу их опровергнуть. Ночью мы втроем выскользнули из школы и пришли на лесную поляну, где по уговору меня ждали Джеффри и компания. Покидать по ночам здание школы не запрещается. Всегда найдется пара учеников, которым больше нравится спать в зверином обличье в лесу, у озера, в самостоятельно вырытой норе. Но при такой погоде, влажно, облачно, промозгло, большинство оставались в школе. Даже Тео, который обычно по вечерам в обличии лоси жевал камыши озера, одних только нас дуэлянтов понесло в такую сырость в темный лес. Они уже здесь, я их слышу, объявила Холли лихорадочным шепотом. Да нет, они еще далеко, возразил я, различив вдалеке волчий вой. Вы громко слышали? уточнил Брендон, поводя носом по ветру. Гроза надвигается. Промокнем насквозь. И что с того? сердилась Холли. «Давай залезем на дерево. Не хватало еще мешаться под ногами у этих дураков. Затопчут и не заметит». Брэндон был не в восторге, но Холли уже в виде белки тянул его за штаны. «Вперед, ты сможешь! Чего тут лезть-то, десять метров?» «Тебе известно, что молния чаще всего ударяет деревья», — промычал Брэндон, но невольно потащился за подругой. «Да не выдумывай ты!» — не унималась белка. «Какая молния? Нас скорее двуногие пристрелят, чем молния». Брендон застонал, и, как был человеком, стал тяжело карабкаться на дерево. Оттуда открывался лучший вид на поляну и на камни, торчащие из высокой травы. Я превратился в пуму мгновенно. Здесь, в родном лесу, это было так же легко, как дышать. Одежду спрятал в кусты. На мягких лапах я беззвучно подкрался к самой середине поляны. Там уже ждали волки. Ночным зрением я четко видел четыре темных силуэта. «Не струсил, значит, явился». Удовлетворенно прошипел Джеффри и подошел ко мне. Шерсть дыбом, зубы оскалены. Его приятели окружили меня и стали тесниться ближе. Бо нагло попытался тяпнуть меня за заднюю лапу, но я успел повернуться и двинул ему такую оплеуху, что он отлетел в кусты. — Это еще разминка, идиот! — прорычал он, и на брюхе снова пополз ко мне. Мои когти отцарапали ему край уха. — К черту такую разминку! Если бы Бо прокусил мне связки на задней лапе, мне бы пришел конец. Тикаани подошла слишком близко Я огрызнулся в ее сторону. Может, они решили нарушить уговоры и напасть на меня сразу вчетвером? А ведь Джеймс Бриджер меня предостерегал. Я лихорадочно изучал противников. Джеффри узнать легко, он темно серый Тикаани — его полная противоположность, белая полярная волчица. Клифф и Бо, оба обычные серые волки, отличаются размерами. Клифф намного крепче и мощнее, и не ползает на пузе, как червяк. Потому что рангом выше Бо. Днем Клифф часто бывает заспанным, поспать — его любимое занятие. Очевидно, подраться он тоже не прочь. Сейчас он был совершенно бодр и яростен. Он приплясывал от азарта и нетерпения, и то и дело пинал Бо, чтобы тот не забывал, кто тут главнее. «Ну? Так кто из вас дерется?» Я старался говорить спокойно и холодно. «Уговор был двое против одного». Волки переглянулись. Одним взглядом условились между собой, и на меня пошли Тикаани и Джеффри. Я удивился. Я думал, Джеффри кинет против меня своих бета-волков. Но он, похоже, собирался сам разделаться со мной. В темноте было видно, как у него вспыхнули глаза. Двое подошли. Двое других отступили. Но не за спину главаря, а остались позади меня, как будто окружили. У меня под шкурой нервно закололо. «Что, котенок, сдрейфил?» Голос Джеффри почти потонул в раскатах грома. Гроза быстро приближалась. Моя родная семья всегда пряталась от непогоды в каменную пещеру, под скалы, далеко в лес, под густые деревья. Но теперь мне было не до погоды. Я сосредоточился на противниках. Бой начала Тикани. Нагнув голову, чтобы защитить горло, она ринулась вперед и атаковала мою переднюю лапу. Я отвесил ей удар, втянув когти. Мне удалось отскочить, прежде чем Джеффри впился зубами мне в бок, но отбросить его одним ударом в кусты, как бой, я не мог. Тикаани снова нападала с другой стороны. Ей удалось укусить меня за плечо. Меня тут же пронзила острая боль. По шкуре побежала кровь, но тикая не допустила ошибку. Надо было укусить и отскочить, а она осталась висеть на моем плече. Я сбросил ее на землю со всего размаху, а это ой, как больно. В следующий момент мы сплелись в один клубок из коричневого и белого меха и с ревом и воем покатились по земле. Ей удалось вырваться и отпрыгнуть. По ее белому меху тянулись кровавые полосы. Джеффри не дал мне опомниться, обрушился на меня, но он был боец глупее и хуже, чем Тикаани. И я цапнул его когтями за нос. Он коротко взвизгнул и тут же устыдился своей слабости. «Можем прервать поединок?» — предложил я. Но как бы не так. С удвоенной яростью волк и волчица накинулись на меня снова, на этот раз одновременно, с двух сторон. Я подпрыгнул на месте, как только мог высоко, но волков, как накануне Берту, не поразил. Джеффри и Тикаани — крепкие, опытные и быстрые бойцы, не то что Берта. Крупные, сильные хищники, почти равные мне по ловкости. Как только я снова приземлился из прыжка, они опять набросились на меня. Я отбил лапой удар Джеффри, но Тикаани впилась мне зубами в другую лапу. Да так больно, что я было подумал, не перекусила ли она мне кость. Дальше я сражался хромая. Кроме того, палил дождь. Моя шкура промокла и отяжелела, капли застилали глаза — «Я ведь уже говорил, что терпеть не могу воду!» У волков глаза запылали, как у триумфаторов. «Вот он, противник, мокрый, хромой, измученный, уже почти на земле, почти просит пощады!» «Эй, котенок!» — торжествовал Джеффри. «Кажется, тебе больно!» «Рано радуйтесь!» — собрав силы, я одним мощным ударом отшвырнул Тикаани далеко на поляну. Она попыталась подняться, но не смогла. Она выбыла из гонки. «Разве ты не знаешь, Джеффри?» «Пумы еще и плавать умеют, если надо!» Я был ранен, но теперь у меня остался только один противник. Я должен был справиться. «Карок!» — зазвенел у меня в голове крик Холли. «Берегись!» Клифф занял место тикания и попер на меня с яростным рычанием. «Какого черта, Джеффри?» — возмутился я. Альфа-самец ухмылялся. Ему это удавалось даже в волчьем обличии с расцарапанным в кровь носом. «Уговор был двое наших против тебя одного, но мы же не уточняли, кто именно эти двое». «Вот мерзавец! Сейчас Клифф со свежими силами, а если мне повезет его убрать, вместо него полезет Бо. Не уверен, что справлюсь. Передняя лапа страшно болела, неужели пришло время сдаваться? Ни за что. Я решил, что у меня еще найдутся силы, мне бы только коротко передохнуть». В четыре прыжка я оказался на опушке леса, вцепился когтями в ветку сосны и вспрыгнул высоко на ствол. Волки помчались за мной. «Сдаешься?» — ликовал Джеффри. «И еще чего?» Бросил я и устроился на ветке поудобнее. Через два дерева на ветке сидела рыжая Холли в виде белки и Брэндон в облике человека. Оба также насквозь мокрые, в тревоге и страхе, наблюдали за мной. «Они сражаются нечестно!» — зашептал в моей голове голос Брэндона. «Выходи из боя! Ты не выиграешь! Не торопи события!» Я старался отдышаться, голова кружилась. «Может, правда, лучше сдаться?» Я прикрыл глаза и подумал о родителях. Где-то они теперь в скалистых горах. Разве отец испугался бы жалкой волчьей шайки или уступил бы им свою добычу? Вот еще. Он боялся только людей, а других зверей никогда. Волки веселились. Устроившись под деревом, они зализывали раны и подзуживали друг друга. Я выждал момент и обрушился на них сверху, как молния. Удар направо, удар налево. Клифф получил сильнейший отпор в его жизни, когда попытался меня ухватить. В итоге он завыл и слинял. Джеффри в бешенстве, с пылающими глазами, набросился на меня сбоку. Бо кинулся ему на помощь, и они вдвоем, пожалуй, могли бы меня прикончить. Но тут сверкнула молния и загрохотал раскат грома. А в следующий момент на опушке затрещало и загремело еще громче. Нечто огромное крушило и ломало в щепки деревья. Это с дерева свалился бизон. Брэндон рухнул прямо на Бо. Разумеется, тот отправился в нокаут. Джеффри на одно мгновение ошарашенно застыл. Это его и погубило. Через секунду я уже держал его с зубами за загривок, и он тут же затих. И правильно сделал. Мои клыки были как раз у основания его черепа, и нас обоих нещадно поливал дождь. Ладно! прохрипел волк, твоя взяла! Вот и хорошо, я выпустил его загривок. Теперь вы навсегда оставите меня в покое, ясно? Вместо ответа раздалось злобное рычание, совсем не похожее на да.